Глава 10 Сахарный Джордж. Когда настало время уборки урожая, Тома отправили на поле вместе с надсмотрщиком Францем Брюгеном и женщинами, выбранными специально для этой работы. Они взяли с собой ослов, которые должны были волочь тростник домой, и негретенка-погонщика. Каждый из тех, кто занимался срезкой стеблей, получил так называемый сахарный нож. Рабам-мужчинам редко доверяли это орудие. Тум ехал верхом, бок о бок с маленьким широкоплечим Брюгеном, который чуть что сразу пускал в ход свою плетку, поэтому рабы ненавидели его больше всех остальных надсмотрщиков. Лицо брюгина казалось прокопченным из-за черной растительности, которая густо покрывала его щеки и шею. Нос был плоским, крохотные, глубоко посаженные глазки, Заплыли, казались двумя щелками, результат недосыпа и злоупотребления ромом. В ухе бомбы поблескило золотое колечко. Это кольцо имело свою особую историю, и надсмотрщик охотно делился ею с каждым, кто был готов слушать. Дело в том, что Брюги однажды поймал трех негров-поджигателей и расправился с ними на месте. Полученное в качестве награды золото Он расплавил и сделал из него себя мулет — серьгу в ухо. Когда среди рабов начинались волнения, Франц Брюген трогал себя за ухо, чтобы напомнить непокорным неграм об этой истории. С Томом надсмотрщик обращался как с собакой, то ли потому, что плохо к нему относился, то ли потому, что Том жил в собачьей будке. Так или иначе, но однажды вечером, когда восемь надсмотрщиков пили ром, Пуская бутылку по кругу, мастер Йоб позвал Тома. Том только что закончил чистить лошадь и убирать навоз. Услышав, что его зовут, он нехотя поплелся туда, где жили бомбы. — Брюген хочет тебя о чем-то спросить. Йоб развалился в своем кресле-качалке, специально вытащенном ради такого случая на улицу. Франц Брюген сидел на земле, привалившись спиной к бочке с питьевой водой. В руках он держал бутылку рома и чему-то ухмылялся. Другие бомбы выжидающе смотрели на него. «Черт возьми, коллинс воскликнул брюгген едва завидев Тома. «Иди сюда! Помоги прояснить нам пару моментов, которые всех нас очень интересуют!» «Вот скажи, это твоя мать была ирландской дворнягой или твой отец? Я тут подумал, что такой щенок, как ты...» С радостью поможет таким невеждам, как мы, установить твою родословную. Никто не засмеялся, кроме самого брюгина Зато он от злорадства чуть слюной не поперхнулся. Том бросил взгляд на Йопа, но тот, как всегда, укрылся за маской безразличия. отвечаешь же, когда тебя спрашивают. Брюген поднялся. Пошатываясь, он приблизился к Тому и, внезапно схватив его за волосы, запрокинул ему голову, и попытался влить в рот ром. Том закашлялся и, ловко вывернувшись, ударил надсмотрщика. Тот, по-видимому, только этого и ждал. Выражение его лица резко изменилось. Есть собаки, плохо воспитанные, и все потому, что никто, даже их мать, не зная, кто был их отцом. — Попридержи свой язык, когда говоришь о моих родителях, — угрожающе произнес Том. — Что ты сказал? — Брюген схватил Тома за ухо. — Повтори, что ты сказал. — Я сказал, что ты свинья, Франц Брюген. Сразу стало тихо. Брюген огляделся по сторонам, недоверчиво ухмыляясь. Но вдруг схватил Тома и бросил в бочку, которая была до краев полна водой. Оказавшись в воде, он успел услышать, как Брюген сказал что-то про крысу, которую надо утопить. Потом крышка со стуком закрылась. В бочке было темно, хоть глаз выколи. Звуки, доносившиеся снаружи, казались глухим, неразборчивым бормотанием. Но прожив столько лет на Невесе, Том знал, что следует делать, оказавшись под водой. Поэтому сразу закрыл глаза и постарался экономно расходовать тот воздух, который еще оставался в его легких. Через две минуты Том почувствовал, что его тело частично успело отвыкнуть от подобных упражнений, ведь прошло уже немало времени с тех пор, как он нырял в последний раз. Том поднял голову и увидел планку, которая скрепляла доски крышки. Можно было попытаться просунуть пальцы между ней и самой крышкой. Том извернулся поудобнее и попробовал ухватиться. Прошло три минуты. Франц Брюген схватился за крышку и попытался ее открыть. Том услышал, как он что-то бормочет. похоже, зовет на помощь остальных, но Том держал крепко. Бочку перевернули и покатили. Потом между досок с размаху вошел топор. Вода шумом вылилась наружу, Том отпустил крышку. Но когда подоспевший на помощь сахарный Джордж вытащил его наружу, Том без чувств упал на землю. Стало очень тихо. — По-моему, он утонул, — шепотом произнес Джордж. Том услышал, как приближаются остальные. Брюген сказал, что он, черт возьми, не мог знать, что крышка застрянет. Подошел мастер Йоб. Он потряс Тома. «Коллинс — Коллинс! — крикнул он. — Коллинс, черт тебя дери! Кто-то из надсмотрщиков страшно выругался. — Это дорого тебе обойдется, Брюген, — процедил Йоб. — Тебе известны наши правила. Обо всем случившемся мне придется доложить мистеру Бриксу. В голосе Франца Брюгена послышалось отчаяние. — Дьявол! Да это был несчастный случай. Вы же сами все видели, слышите? Он сам полез в бочку, сам. Понятно? Мы предупреждали его, а он ни в какую. Черт бы побрал этого придурка. — Бедный Том, — вздохнул Джордж. — Это была просто шутка, — огрызнулся Брюген. Мы все были здесь, и все все видели. Поэтому держи свой рот на замке, Джордж. — Запомни... «Ты ничего не видел?» Тут Брюген понизил голос. «Черт возьми, ёб!» Почти проскулил он. «Вы же не собираетесь меня за это повесить?» «Эй, ёб, ты слышишь?» «Черт возьми!» «Я думал, этот дреной мальчишка умеет дышать жабрами!» том открыл глаза. «Еще как умею!» Брюген в ужасе упал на землю. том стянул себе рубашку и выжил ее, не глядя на стоящих вокруг него мужчин. Хотя посмотреть было на что. Даже Йоб опешил и стоял, вытрощив на Тома глаза. Не сказав ни слова, Том повернулся и зашагал к своему жилищу, где растянулся на соломе, раздумывая о том, что жизнь у моря научила его многому. Малышка Санди Морнинг, пришла и усевшись рядом с ним, принялась гладить по голове. — Ты и правда чуть не утонул, Том? — Еще чего. «Вовсе я не собирался тонуть. Я не могу утонуть, малютка Санди, потому что я дьявол из Ирландии. Видишь, у меня волосы того же цвета, что и адское пламя». Девочка в ужасе закрыла лицо руками. Том рассмеялся. Увидев, что он смеется, Санди тоже улыбнулась сквозь слезы. «Мы поженимся, когда вырастем. Да, Том? Если ты захочешь иметь такого мужа, как я». Она серьезно посмотрела на него. «Я с большой радостью пойду за тебя, Том». «Отлично. Мы будем вместе ловить сельдевых акул», — пробормотал он. Санди замотала головой. «Нет-нет, мы не будем никого ловить. Мы останемся здесь, на плантации, вместе с папой и мамой. Ты будешь бомбой, а я буду тебе готовить». «Договорились», — кивнул Том. «Считай, что мы уже обручены». Уже ночью он сказал себе, что ненавидит франса Брюггена почти так же сильно, как отца Иночента. Но к счастью в жизни Тома было больше хороших людей, чем плохих. Судьба подарила ему много друзей: Рыбаков Альберта и Бруна, Сахарного Джорджа, то-то и даже Рамона из Кадиса. Последнее имя Том перечислил почти против воли, но как ни странно, Ему действительно порой не хватало этого лгуна, который вдобавок имел наглость зваться благочестивым. Было в нем что-то такое, что Тому нравилось. Уборка урожая была делом тяжелым. Требовались недюжинные силы и выносливость, чтобы весь день стоять на нестерпимом зное и, согнувшись, срезать стебли как можно ближе к земле. Бомбы глаз не спускали с рабов, все время следя за ними. Брюгин распределял работников так, чтобы старые больные шли следом за здоровыми, собирали срезанный тростник и вязали его в снопы. Том вел себя, как настоящая бомба, то и дело подгоняя срезальщиков. При этом они с Брюгином старались не смотреть друг на друга и разговаривали лишь в случае крайней необходимости. Том был не из тех, кто надолго затаивает на кого-то злобу. Но Францу Брюгену он обиды простить не мог. Йоп объявил, что не потерпит вражды между бомбами, но ледяные клещи обиды продолжали сжимать сердце Тома, и он терпеливо ждал подходящего случая, чтобы рассчитаться с Брюгеном. «Нам бы только остаться наедине», — шептал он ночью, уткнувшись в солому. Мне бы застать его одного в поле, подальше от жилья, от людей, от всех, чтобы были только он, я и мой нож. На поле Том глаз не спускал с широкой спины брюгина, ловил каждое его слово, сохранял в памяти каждый удар его плети, каждую предназнесенную угрозу. А когда Бомба трогал себя замочку уха, чтобы в очередной раз напугать черных, Том в ответ принимался поглаживать свой ремень, не спуская при этом глаз с надсмотрщика, так что, в конце концов, Брюген не выдерживал. «Что уставился?» — грозно спрашивал Франц, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Сам вроде тебя не пристало так пялиться. Еще раз такое замечу, отправишься обратно в бочку». Том направляет свою лошадь к бомбе, жестом показывает на горло Брюгена. «Здесь?» — шепчет он. «Он войдет прямо здесь». Надсмотрщик опустил глаза. «Я все расскажу ёпу ты у меня еще попляшешь». Том продолжает показывать на горло бомбы. «Теперь ты все знаешь, Франц», — спокойно говорит он. «Считай это предупреждением». Уборка урожая должна была проходить очень быстро, пока сахарный сироп не успевал испортиться, как бывало, когда срезанный тростник слишком долго лежал на полях. После уборки срезанные стебли отправлялись прямиком на мельницу. Маленькие оцлики, понукаемые негритенком, бегали туда-сюда, как заводные. И вот в такой важный момент вдруг выяснилось, что мельница сломана. Вечером Йоп и Сахарный Джордж осмотрели и ветряную мельницу, и конную, и в конце концов решили обратиться к мистеру Бриксу. «Едва ли мы сможем приступить к работе завтра», — сказал Йоп. придется вызвать кузнеца. Брикс в отчаянии всплеснул руками. Йоп выразил сожаление по поводу вынужденной задержки, но особо опечаленным он при этом не выглядел. «В такое время у кузнеца и без нас много работы», — добавил голландец. Том стоял неподалеку и, услышав последние слова, подошел к Йопу. «Я работал у кузнеца», — сказал он. «Остаток ночи...» Он провел работу вместе с сахарным Джорджем, и когда расцвело, мельничные механизмы были приведены в порядок. Мастер Йоб ничего не сказал. Вместо этого он лишь проверил мельницу и треугольные полотнища. Затем дал сахарному Джорджу стакан рома и отправился спать. Джордж здорово помог Тому. У него были крепкие руки, в которых спорилась любая работа и веселый нрав. С Джорджем, Тому было спокойно, то ли из-за этого, то ли потому, что ночь выдалась тяжелой и темной. И вокруг было так тихо, но Том решился поведать Джорджу свою историю. Он рассказал ему о таверне, о своем отце, который скончался от лихорадки. Не забыл он упомянуть и свою сестру, Теодору Долорес Васкес, с ее остреньким язычком. Это чрезвычайно позабавило Джорджа. который слушал, ловя каждое слово. Том рассказал ему также о своей встрече с отцом Инночанте и Инквизицией и о гадалке Саморе, которая закончила свои дни на костре. Затем он забежал немного вперед и рассказал о том времени, когда он охотился на акул и, наконец, поведал историю о порошке, который Тео дала сеньору Лопесу и который засадил его на три недели в уборную. Сахарный Джордж расплылся в улыбке. — Должно быть, она получила хорошую сбучку, твоя сестрица, — смеялся он. — Хозяин пообещал, что угостит ее Хуаном Карлосом, — ответил Том и подмигнул. — Но, видишь ли, Джордж, у толстяка уже не хватало сил держать ремень. Он размахнулся, да и угодил себе по лицу. С того самого дня он ходит с повязкой на глазу. Сахарный Джордж... Хохотал, как ненормальный, хлопая себя поляшком и тряся головой. Он хотел потрепать Тома за его рыжие вихры, но, увидав его серьезное лицо, быстро взял себя в руки. «Знаешь, Джордж», — тихо произнес Том, — «на самом деле я пришел в варон вовсе не для того, чтобы найти здесь работу. Я путешествовал целый год, только чтобы найти одного парня, который сделает меня богатым человеком. Он негр». «Негр, Том? Разве может негр сделать Тома богатым человеком?» Том кивнул. «Да, один раб. Только он необычный раб. Но я давно понял, что в Варон его нет. Весь вопрос, Том, был ли он вообще здесь. В мире много лгунов, но Рамон Благочестивый, по-моему, переплюнул их всех». Том рассказал Джорджу о Бибида и... и о том, как он собственноручно вытащил мальчишку из воды и тем самым спас его от смерти. Джордж никогда не слышал об островах Зеленого мыса и, сожалея, добавил что, возможно, бибида работает на других плантациях, банановых или кофейных. Я, во всяком случае, никогда не видел мальчика с подобным украшением, не говоря уже о том, что нам вообще нельзя носить украшения. Но это не значит, что я сдался, Джордж. Том выпрямился. «Я никогда не сдаюсь». Лицо сахарного Джорджа осветила широкая улыбка, которая тут же исчезла, уступив место беспокойству. «Значит, ты отправишься дальше, Том?» «Возможно. Я каждый день об этом думаю. Я скучаю по дому и по тем местам, откуда я родом, и о море. Я знаю, плантация — это не для меня. Не потому, что со мной здесь плохо обращаются. Вовсе нет». Просто я по натуре рыбак, и не могу долго жить, не слыша шума прибоя, не видя бесконечной морской дали. Я скучаю о жизни на берегу, о долгих днях, проведенных в лодке. Том с грустью подумал о таверне на Невесе, о тостом сеньоре Лопесе и о Теодоре Долорес Васкес с ее острым язычком. Словно живая ему представилась мать, мысли накатывались одна на другую. От воспоминаний защипало в носу, в горле поднялся комок. Тут Тому пришло в голову, что Джордж, наверное, когда-то испытывал нечто похожее. Но негр с улыбкой смотрел на Тома, словно догадываясь о его мыслях. «Я живу здесь, Том, — сказал Джордж. — У меня здесь жена и моя обожаемая маленькая Санди. Это моя семья, самая прекрасная в мире. В тот день, когда Санди родилась... Черт возьми, это было самое прекрасное утро, которое только можно себе представить. Едва родившись, она широко улыбнулась и продолжает улыбаться до сих пор. и очень идет ее имя. Когда-нибудь мы станем свободными, и у нас будет пес, которого мы назовем Йопом. Сахарный Джордж засмеялся, но Том даже не улыбнулся. «Расскажи мне о себе, Джордж», — попросил он. «О себе?» да. ты ведь родился не на Ямайке? Нет-нет, я родился в большой стране на Востоке. Жорж привалился затылком к стене дома. Африка, промолвил он, западная Африка. Я родом из деревеньки на побережье Мали. Теперь, когда я вспоминаю о своей деревушке, то слышу лишь звук барабанов. Странно, не правда ли? Порой, когда я сижу на корточках, как мы африканцы обычно делаем, в память у меня внезапно всплывает... что-то из тех времен. Думаю, сама земля помогает нам вспомнить. Так что у всех у нас есть место, откуда мы родом, Том. Расскажи дальше. А моли, Том, обо всем. Чем занимался твой отец?» Джордж помолчал и, улыбнувшись, вытянулся на траве, подложив себе руки под голову. «Мой отец был крестьянином. У него было всего две коровы и...» и семеро ребятишек, из которых я был старшим. Мы жили в деревеньке почти совсем рядом с морем. Я мало что помню из тех времен, но однажды к нам пришел один человек, который был другом моего отца. Мы были знакомы с ним уже много лет. Он взял с собой меня и двух моих братьев, чтобы, как он выразился, немного поплавать. Потом оказалось, что он собрал почти полсотни юношей с нашего побережья. В тот день мы в первый раз в жизни увидели испанское работорговое судно. Оно стояло на якоре в бухте. Я не знаю, о чем тогда думал и почему не сбежал, пока была возможность. Нас всех посадили в лодке. Друг моего отца тоже был с нами и всю дорогу болтал, стараясь нас успокоить. Но на борту от его дружелюбия не осталось и следа. Теперь ты понимаешь, почему я, как и мистер Брикс, терпеть не могу испанцев. И сахарный Джордж улыбнулся. — Расскажи мне, что было дальше, Джордж? — Дальше? Чёрт возьми, дальше. А дальше нас заперли в трюме. Выражение лица Джорджа поменялось, он тяжело и часто задышал. Там, внизу, нас было сотен пять, не меньше. Мы сидели, плотно прижатые друг к другу, закованные в кандалы. Но ещё раньше... Когда только подняли паруса, и я увидел, как исчезает вдали мой берег, я вдруг понял, что уже больше никогда не увижу своих отца и мать, своих маленьких братьев и сестер. Взрослые плакали и молились Богу. Я не помню, чтобы я плакал. Мой брат умер во время плавания, они выбросили его за борт. Мы многих потеряли, но мой второй брат, малыш Аруна, выжил, как и я. Наконец мы прибыли в Порт-Роял, где нас выставили на аукцион. Перед этим нас помыли, дали нам чистые повязки на бедра и поглотку рома для бодрости. Мой брат выглядел таким тощим и изможденным. «Мы больше не поплывем?» «Нтуно?» — спросил он. «Нет, Аруна», — ответил я. «Все уже закончилось. Значит, мы скоро будем дома с мамой и папой?» — спросил он. «Я не успел ему ответить». потому что его увели прочь. Больше я его не видел. Джордж вздохнул. Мне повезло оказаться на Аронхиле. Подумать только том, у меня здесь есть жена и дочка, и я могу думать о том дне, когда стану свободным и буду видеть, как моя малышка Санди растет, как свободная девочка. Заведу собаку, которую мы назовем Йопом. Сахарный Джордж встал. и, не глядя на Тома, направился к хижине, которую он делил со своей семьей. «Завтра будет длинный день, Том», — сказал на прощание. «Поспи хоть немного». Той же ночью скончался надсмотрщик по имени Смит. Его нашли мертвым в постели. Говорили, что он умер от пьянства. Джордж вместе с другими рабами похоронил его. Появился мистер Брикс, шла в роке, и произнес несколько слов над могилой усопшего. Следом они все вместе пропели псалом. Звать священника было еще слишком рано, и в то же время уже слишком поздно. Том лежит в своей большой чудесной собачьей будке, ему снится, будто он стал капитаном великолепного галеона, но тут его кто-то начинает тормошить. Это пришла Туто. Она будет Томой и говорит, что он должен поторопиться. Том, пошатываясь, выбирается наружу, и в глаза ему бьют первые лучи солнца. Мастер Йоб стоит перед собачьей будкой вместе с Джорджем, который держит под усы старую лошадку Смита. — Ты отправишься на поле вместе с уборщиками тростника, — говорит Йоб Тому. — Теперь ты бомба и будешь ездить на лошади Смита, которая отныне твоя. Джордж, передай ему животное. Том ошарашенно смотрит на поводье, которое ему протягивает Джордж. «Пожалуйста, Том», — говорит негр. Йоб, который уже успел отъехать, оборачивается и бросает на раба сердитый взгляд. «Бомба коллинс запомни это, Джордж». «Да, мастер Йоб, бомба коллинс я это запомню». Очень скоро Том обзавелся новым именем, который он будет носить, пока не покинет Аарон Том — бомба. После уборки урожая на плантации развелась лихорадочная деятельность. Мельница не останавливалась ни на минуту. Когда ветер стихал, она работала на конной тяге. Сахарный Джордж почти сутками торчал в сароварне, бегая туда-сюда с шумовкой и специальным ковшом для сахара. Процесс приготовления сахара был очень деликатным делом, в котором Джорджу не было равных. О нем говорили, что, попробовав на вкус стебель тростника, он мог определить, насколько густым получится сироп, и, исходя из этого, правильно организовать варку сахара. За это он и получил прозвище «Сахарный Джордж». Джордж поведал Тому, что сироп, добытый из тростника, растущего в низинах, нужно варить на более сильном огне, потому что в нем содержится слишком много влаги, и что красноземы дают более светлый сахар, чем черноземы, потому что в них больше селитры, и надо добавлять в почву гашеную известь. Джордж был настоящим мастером своего дела. Он во всем полагался на свой нюх, который безошибочно подсказывал ему, когда горячую сахарную кашу следовало вынуть из котла и охладить. В таком деле счет времени шел на секунды. Вынешь кашу хоть немного раньше, и сироп не будет кристаллизоваться. Опоздаешь, и сахар станет коричневым. Том обожал наблюдать за Джорджем во время работы. Ему нравилось смотреть на его сосредоточенное лицо и видеть, что его все признают за главного, пусть и на короткое время. Как сказал однажды То-То, когда они сидели вечером у сарайчика вместе с Санди. Столько людей работают на полях, копают, пропалывают, собирают урожай, а потом Джордж в одиночку доводит дело до конца, благодаря своему особому нюху на сахар. В конечном счете, все состояние мистера Брикса зависит от него одного. Занятно, не правда ли? «Ты гордишься им то-то», — засмеялся Том. «Да», — тихо сказала она. Я горжусь моим Джорджем. Он один тащит всех нас на своих широких плечах. Пожелай Тому бомбе спокойной ночи, Санди. Маленьким девочкам пора отправляться в постельку. Когда никто не видел, Том вместе с пожеланием доброй ночи получал поцелуй в щеку. Том знал, что между рабами и надсмотрщиками приятельские отношения не приветствовались, но он не мог обидеть малышку Санди Морнинг, отказом. Но еще тяжелее тому стало, когда после уборки урожая настало время испытать в деле новое клеймо мистера Брикса. Начали с мужского барака, куда бомбы принесли стол и стул. На стол поставили зажженную спиртовку, положили промасленную бумагу и уже знакомое серебряное клеймо с рукоятью слоновой кости. Рыбы Один за другим заходили внутрь, садились на стул и раскаленным клише им прижигали левую руку. Между клише и кожей Йоб клал кусочек промасанной бумаги. Пользы от нее было мало, разве что она помогала избежать зрелища раскаленного клейма на обнаженной коже. Некоторых мужчин приходилось подтаскивать к столу силой. Были те, кто впадал в панику, увидев слезы на лицах своих товарищей. Другие терпели, не проронив ни звука. Одним из них был Кануна, который во время клеймения смотрел, не мигая прямо на Йопа. Заметив это, все бомбы, не сговариваясь, перезарядили ружья. Наконец наступила очередь сахарного Джорджа. Он кивнул Тому и молча стянул с себя рубашку. Йоп разогрел клише и подложил под него промасленную бумагу. Джордж зажмурил глаза, когда из-под клейма вырвался дымок и запахло паленой кожей. «Окей, Джордж», — произнес Йоб, — «так, закончили. Теперь переходим к женщинам. Мужчины пускай выйдут». Когда очередь дошла до детей, началась настоящая паника. Родителям приходилось крепко держать своих чад, чтобы те не вырывались. На маленьких тоненьких ручках не негретят... Клеймо выглядело чудовищно большим, и детским рыданием, казалось, не будет конца. Наконец пришла То-То. Заплаканная она встала перед мастером Йопом. «Я нигде не могу найти Санди, мастер Йоп. Джордж всю округу обыскал, но ее нигде нет. Йоп подозвал к себе Тома. Возьми лошадь и найди ее, коллинс Но Тому не нужна была лошадь. Он и так знал, где спряталась Санди». и с тяжелым сердцем поплевся в свою собачью будку, где в самом дальнем углу нашел девочку. Она сидела скорчившись и смотрела на него большими испуганными глазами. — Не говори им, где я, Том-бомба, — прошептала она. — Санди, тебе нужно идти. Нет, — Нет-нет, не говори им, милый Том-бомба, ничего не говори. Я подарю тебе мои самые красивые камешки, если ты не скажешь им, где я. Она спрятала лицо в ладошки и зарыдала. Том подполз ближе и обнял ее. «Санди», — сказал он, — «все произойдет очень быстро». «Нет-нет, милый Том Бомба, не надо, пожалуйста». Он взял ее на руки. «Санди, клянусь тебе, это совсем не больно. Ты даже ничего не успеешь почувствовать». Она внимательно посмотрела на него. «Ты будешь держать меня за руку, Том?» Том отвел взгляд. «Там твоя мама, Санди. Иди с ней ради меня». Она сидит на стуле, держит за руку маму. Джорджа нигде не видно. Том стоит позади Йопа, который заворачивает рука в детского платья. Ручонка Санди не толще рукояти и кости на новом клише. В бараке душное, пахнет горелым мясом. Санди смотрит на Тома. И пытается улыбнуться. Она сжимает мамину руку, но смотрит только на Тома, который сказал ей что-то совсем не больно. Клише разогревается над пламенем спиртовки, пока не становится раскаленно-красным. Том смотрит себе под ноги, не смея поднять голову. Но вдруг встает и подходит к Юпу. «Это обязательно?» — шепчет он. «Обязательно? Что ты имеешь в виду? Она еще так мала». Нельзя ли подождать, пока она вырастет, бог мой да усанди, и в мыслях никогда не было сбежать, мастер Йоб. Йоб оборачивается туда, где наготове с ружьями стоят Брюген и Бомба-Пьер. — Выведите Коллинза, — велит он. Но Том уходит сам. Он садится на корточке за бараком и закрывает уши руками. Маленькая желтая птичка спархивает над сараем и летит над сжатым полем. Ее огненно-красное с оранжевым крылья вспыхивают в лучах солнца. На руке Тома шрам того же цвета.